Даже подобрать доказательств не потрудился. Надо думать, посчитал, что ходульный ярлык, лишено принципиальной новизны, полностью развязывал ему руки. Ведь коли лишено, то значит и интереса не представляет, а уж верно оно или нет, дело десятое. Солидный человек не может позволить себе снизойти до подобной чепухи. Примерно так и рассуждал, наверное, Громков, разделавший, что называется, одним махом с новизной, а заодно и с полезностью. Его не смутило даже очевидное противоречие с формальной логикой, из которой отнюдь не следовало, что полезными могут быть только принципиально новые истины. Да и навряд ли он утруждал свой мыслительный аппарат логическими построениями. Просто воспользовался готовой формулировкой и думать забыл. И это было для Малика обиднее всего. Он ощущал себя незаслуженно оскорбленным и жалким. Посоветоваться и то было не с кем. Шеф пребывал в двухмесячном отпуске, который взял перед тем, как уволиться, ирландской блаженствовал на далеких берегах Японского моря. Он, Малик, один отдувался за всех. С утра до вечера гнал эксперимент с его бесконечными анализами, стоял над душой лаборанток, стеклодувов, электриков, а по ночам вычерчивал графики для будущих публикаций. Одним словом, двигал науку в бок, потому что, если, конечно, верить Громкову, повторял зады и вообще занимался чепухой. Малик решил себе позвонить шефу, но телефон на квартире не отвечал. Прослонявшись до обеда по институтским коридорам, где встретил массу знакомых, с которыми во всех деталях обсудил создавшуюся ситуацию, но так, ни к чему и не придя, он рванул прямиком в петушке, надеясь застать Доровского на даче. Калитку отворила дочь Евгений Владимировича Даша, пышная великовозрастная девица в облегающих джинсах. Папа отдыхает, не слишком приветливо оповестила она, удерживая за ошейник беснующую совчарку. «Подождите в саду». и надменно удалилась по дорожке, вымощенной керамической плиткой. Она вообще не благоволила к Марлену, которого почитала за бездере, зато вся так и таяла в присутствии Тиры. Малик, впрочем, не обижался. Выждав, пока привязали собаку, он робко просеменил на участок и устроился в шезлонге возле крохотного прудика, в котором водились караси. Доровский вышел в пижамной куртке, наброшенной прямо на голое тело. Основательно вздремнув после обеда, он был настроен приветливо и благодушно. «Привет, труженикам!» Евгений Владимирович потрепал по плечу представшего было гостя. «Сиди, сиди!» «Какие новости в нашей волости!» Поинтересовался он, придвигая плетеное кресло. «Честно говоря, не важнецкий. С усилием улыбнулся Марлен, нагибаясь за портфелем. «Пришел отказ!» «Да, брат, это не фуги Баха!» Не теряя довольства, поморщился Доровский. «Впрочем, ничего удивительного!» Он пробежал глазами письмо. «Я ведь предупреждал вас, что так оно и будет. А как же теперь, обыкновенно? А не и нас, мы их. Посмотрим, чьи одолеет. Но ведь это Филькина грамота, ни одного аргумента». Малик был разочарован спокойной реакцией шефа. Он ждал куда более явных проявлений неудовольствия. И из чего захотели? Аргументов. «Он ведь не дурак этот ваш, Громков, чтобы в дискуссии ввязываться?» «Аргументы, если они в корне ошибочные, легко опровергнуть?» «Нет, он не дурак, чтобы так глупо подставиться!» «Да он законченный кретин!» — взорвался Марик. «Расписался в полной своей некомпетентности!» «Это же младенцу видно!» «Младенцу, может, оно и видно!» — терпеливо объяснял многоопытный Евгений Владимирович. «А вот в комитете на немощные экзорсицы нашего милого рецензента взглянули почему-то иначе». Они просто слово в слово повторили всю его белиберду, Формалисты несчастные. Правильно, формалисты. Но на это и было рассчитано, давая вместо заключения аргументированного, абсолютно бездоказательное, этот ваш Громков Пустобрехов превосходно учитывал механистический характер изобретательского делопроизводства вообще. Но ведь его ничего не стоит положить на обе лопатки. Ошибаетесь, Марлен Борисович, категорически ошибаетесь. Даровский вернул отзыв. Вы видите перед собой реального, так сказать, оппонента, противника, а его нет. Это бесплотный пар, идеальный газ по более мариоту, ти Киже. Не станете же вы боксировать с тенью? В отсутствии аргументов не слабость, но сила бюрократизма. Так-то, молодой человек. Что же вы предлагаете, растерялся Малик? Не отвечать вообще, примириться? Ничуть не бывало. «Надо немедленно запузырить ответ, причем в самой категорической форме. Но ведь вы же говорите, что бессмысленно драться с тенью. Выходит, нам и сказать по существу нечего. Он нам не имеет, мы им имеем, так что ли?» «Молодец!» — удовлетворенно откликнулся Евгений Владимирович, усвоил. «Нечего ломать голову, учитесь у Грамкова экономить силы для настоящей схватки. Выразив наше категорическое несогласие с решением за номером таким-то, повторите немудрство и лукавы все наши прежние доводы, и будет с них.